Глава семнадцатая. Джоанна Коллинз. Сэмюэл выжил. Чудом, просто каким-то невероятным чудом, пуля прошла на вылет мимо печени и правой почки. Вторая на излете, после того, как замедлилась, пролетя сквозь колесо машины, попала ему прямо в задницу. Или, как сказал врач, в мягкие ткани бедра. «Сидеть какое-то время будет больно, но последствий особых не должно быть» хотя он потерял много крови и лежал под капельницей. Позавчера, в тот роковой вечер, Джоанна и правда не успела уйти далеко. Она, не торопясь, прогуливалась, думая над событиями в Чикаго. Над тем, что, может, Паркер ни в чем и не виноват, что он мог оказаться марионеткой в руках злодеев. Хотелось так думать. И тогда она вынуждена была признать, что поступила как последняя сука. Влюбила в себя хорошего человека – Богатого, успешного и обмануло его доверие, разбило сердце. Противно было. Хотелось развеяться, отвлечься, списать все на работу и на долг, но не помогало. И вот она шла после кружки пива, проветривая мозг не столько от последнего, сколько от негативных эмоций. Раздавшийся позади глухой выстрел на грани слышимости вывел ее из задумчивости. Организм перешел в боевую трансформацию. Так Джоанна это называла. Все мышцы мгновенно пришли в тонус, голова прояснилась, зрение и слух обострились, реакция выросла. Нет, это не было какой-то мутацией, просто результат многолетних тренировок и службы в армии США. Она рванула назад, стараясь бежать бесшумно и держась в тени, что ночью при свете небольшого числа фонарей, да еще и в тумане, было не очень сложно подоспела вовремя, увидела мелькнувший силуэт киллера и сделала выстрел в ноги. Надо было стрелять на поражение, черт. Но она все равно промахнулась, даже одна кружка пива делает из тебя мазилу. Когда минуту спустя истекающей кровью Джулиане лежал на ее руках, она тряслась, как осиновый лист. Яркий свет, сирена, фонари, скорая, носилки... Она села в машину и помчалась в больницу, успев позвонить Хейзу, разбудив его. В больнице после операции сутки не выходила из палаты, хотя его и охраняли двое агентов ФБР и полиция. Уже потом за ней приехал Хейз и отвез ее сопротивляющуюся спать. Выспавшись, Джоанна первым делом позвонила врачу. Сэмми был жив и кризис миновал. Минимум неделя в больнице, и это очень позитивный сценарий. Можно выдыхать и расслабляться, но некогда на утро была запланирована рабочая встреча по разбору ситуации, так что в больницу Коллинз не поехала, оставив напарника на попечительство надежных агентов, а сама, приведя себя в божеский вид, отправилась к месту встречи. В основном там находились сотрудники ЦРУ и КАЗ, и ее видеть особо не хотели, но она оказалась участником событий, как ни крути, так что для нее сделали исключение и позвали. Да и попробуй они выставить ее вон. Коллинс ворвалась бы туда, расшвыривая штабных крыс налево и направо. Ну, почти так. В общем, навстречу пришли одиннадцать человек, один мрачнее другого. Возглавлял генерал Харрис. «Так», — он открыл папку и положил руки на стол, — «что мы имеем?» Джулиани начал подозревать касс в наличии крота. Его пытались дискредитировать перед СМИ. Спасибо, мисс Коллинс, за их совместное тайное расследование против Эванс Фарм и некоего Лукаса. Генерал недобро посмотрел в ее сторону, словно намекая, что если бы они действовали по протоколу, подобного не произошло бы. И вот он возвращается в штаб, и тем же вечером на него совершается покушение. Нападавший скрылся. «Что тут еще?» – Харрис перелистнул страницу Две пули калибра 7,62, снайперская винтовка армейского образца, возможно, даже М110. Криминалисты нашли изначальную позицию. Снайпер умен, он не засел на крыше здания или в квартире, понимая, что туман ему не на руку, и был готов преследовать цель. Он находился на крыше микроавтобуса, припаркованного у дома, дальше по улице. Удобно, пешеходы его не видели в темноте, и соскочить с крыши не составляет труда. так Он пролистал бумаги туда-сюда. Микроавтобус прокатный, взят тем же утром по поддельным документам. Фоторобот того, кто оформлял аренду, составлен, но он был в темных очках и с бородой, возможно, фальшивый. Опознать пока нет возможности. Можно только судить, что это белый мужчина лет 30-40. Вот и все, что у нас есть. Джоанна задумалась. Винтовки М110 да и М24 на улице не валяются. Уровень подготовки к покушению на высоте, только ее вмешательство и случайное везение Джулиани не позволили киллеру выполнить задачу. Причем к убийству нападавшие, а она была уверена, что действовала группа, а не одиночка, готовились одновременно с провокацией в Нью-Йорке. «Генерал Харрис, позволите?» – спросила она. Тот кивнул, все еще выражая взглядом крайнее недовольство. «Действовала группа, подготовка на высоте». Уровень информированности колоссальный. Они знали о каждом шаге Сэмюэла. Очевидно, что журналисты были подосланы лишь с одной целью – заставить его вернуться в Нью-Йорк для ответа. Они знали его привычки, знали бар, куда он ходит. Знали, что Сэм будет взвинчен после выговора и пойдет выпить. Ее сосед слева, тоже полковник ЦРУ Вильям Уэст, поддакивал ее словам. Харрис пожал плечами, но видно было, что он согласен. «Что ж, мисс Коллинз, похоже на правду. А это значит только одно. Крот у нас и правда есть, и нам поручено расследовать. Найти его или их». Странная мысль мелькнула у джоаны Когда они выпивали, то сошлись на том, что Крот, скорее всего, директор Смит, и что он все подстроил, чтобы самостоятельно проводить расследование. Но заседал здесь Харрис. Что же из этого следует? Они ошиблись? Крот Харрис? Или у Смита так все схвачено, что он не боится расследования, уверен в том, что его не тронут? Или он понимал, что его подозревают и специально отдал вожжи Харрису, чтобы запутать ее, не дать повода подозревать? Нам нужно понимать, что любой из сидящих за столом скомпрометирован. Среди нас может быть предатель, кто угодно. Вы должны подозревать даже меня. Но не меня. Отрезала Джоанна, глядя Харрису прямо в глаза. Тот помолчал, разглядывая ее сквозь прищуренные веки. «Но не Коллинз», — подтвердил он в итоге. «Все агенты ЦРУ, АНБ, даже иностранных служб, под подозрением. А что это значит?» «Означило это то, что теперь нельзя доверять никому. Самое отвратительное в их работе — подозревать друг друга». «Нет лучшего способа развалить кассы, чем заставить сотрудников прятаться друг от друга». «Стоп! Вот оно! Вот что являлось смыслом, задачей провокации! Кроту мало было убрать Джулиани, требовалось дать ему зайти в своем расследовании так далеко, чтобы он уверовал в крота, чтобы рассказал Хейзу, и потом уже убить его». Это привело бы к падению КАС как организации, но стоит ли сейчас выдавать мысли здесь, где любой кроме нее мог быть тем самым кротом? Да, несомненно, стоит. Потому что именно этого и хочет предатель, и она рассказала о своей догадке. Воцарилась тишина. «Генерал Харрис взял слово Уэст. Агент коллинс дело говорит». «Вред от крота огромный, но вред от попытки спрятаться, отгородиться от него еще больше. Мы просто свяжем себе руки, не сможем работать. Вся агентурная сеть посыплется, проекты встанут. Лучше продолжать действовать так, словно ничего не произошло». Лица собравшихся выдавали разные эмоции, и Джоанна гадала, кто из них может быть тем самым предателем. Харрис изобразил кислую мину. Она понимала, почему. Весь его опыт возражал против такого подхода. Но только ли поэтому? Кто вы, генерал Харрис? «Давайте пока что подумаем над тем, какую цель преследует крот», продолжила она, не давая создать пустой треп вокруг выдвинутой идеи. «Пусть лучше присутствующие смирятся, а потом уже сформируют план действий. Надо перевести тему». «Судя по всему, против нас выступает прекрасно подготовленная группа, в которую входит не только наш крот, но и ряд людей извне. Каас для них – лишь точка получения информации и возможного воздействия на нас». «Но вот чего они хотят?» Харрис усмехнулся. «Я думаю, с этим все как раз ясно», – сказал он. «Если вернуться к вашей же идее касательно взаимной подозрительности, то вывод очевиден». Они хотят подорвать доверие спецслужб друг к другу. Представьте себе, что у нас тут согласие, а американские, британские, русские, китайские разведки снова не доверяют одна другой. А значит, это работа одной из разведок, интерес одной из стран против других в попытке получить преимущество в согласии. Больше технологий, влияния. Кивая продолжил Уэст, и все присутствующие начали высказываться по теме. Джоанна сидела и думала. «Как-то не вяжется». Нет, это, скорее всего, правда. Но не верилось, что нашлась страна, поставившая во главу угла национальный интерес в космической гонке за технологиями, отвергая шанс на лучшую жизнь для всех. Даже США ничего не выиграли бы, развалив КАС. «Миссия на Марсе выйдет из-под контроля, там все в руках интернационального экипажа, а эти ребята весьма круты». Они, не моргнув, выступят против всех разведок мира. Нет, здесь кроется что-то другое. Что-то крупнее наций и стран, что-то важнее спецслужб. А что важнее всех стран и каждая в отдельности? Прозрение? Мысль мелькнула, как молния. «Генерал, это не разведка какой-то страны. Это те, кто хочет разрушить согласие, выкинув нас из процесса. Обернуть все вспять». «Кто-то хочет оставить всю планету как несогласную расу. Только так можно объяснить попытку рассорить все разведки мира. А вот зачем кому-то желать оставить нас несогласными – большой вопрос». Некоторое время стояла тишина, и только Харрис вздыхал. Потом снова улыбнулся и произнес. «Джоанна, я благодарен за столь интересную теорию, но разве Кеншо не сообщили нам, что выйдя Земля из Согласия, они будут вынуждены вернуть нас в каменный век?» — спросил он, и Джоанна поняла, что генерал прав. Так и было, и так будет. Кому из людей хотелось бы, чтобы вся планета была разрушена? Уверен, подобных фанатиков не существует. Поэтому остановимся на идее национальной разведки одной из стран — как нашим общим противнике. Это и будет рабочей версией. Не существует подобных фанатиков. Джоанна не была бы так категорична. Полно организаций, ждущих судного дня, террористов, желающих скорее мести, чем благо для всех людей, радикальных религиозных культов. Да и кто вообще сказал, что в этой организации состоят только люди? Последняя мысль мучила ее до конца собрания, но она не стала ее высказывать. «Если Харис хочет копать под русских или китайцев, он все равно это сделает. А свои мысли лучше держать при себе и делиться ими только с теми, кому доверяешь. Вот только кому она могла доверять?» Одной ночью ей приснился Ричард Паркер. Это был эротический сон, и проснувшись, Джоанна была крайне возбуждена и обескуражена. Он был ее заданием. Ради попытки подобраться поближе, коллинс торчала в Чикаго, улетая и возвращаясь для очередной встречи. Но Ричард был нежен и культурен, не приставал, не давил, не выказывал свой интерес в явной форме, хотя она все понимала. Агент умела быть обояшкой, когда надо. Ей нравилась роль наивной болтушки Алиши. Играя ее, она познавала саму себя, с той стороны, которую оставила, пойдя в армию и на службу в нацбес. И вот, похоже, Алиша влюбилась в Паркера. Или это сделала сама Джоанна? Сложно понять. Днем она думала о деле, а вот вечерами в ее мысли вторгался Ричард. Это бессила, но поделать она ничего не могла. Пару раз даже мелькала мысль о том, что нужно позвонить ему, извиниться. «Но что он ей скажет?» Уже зная мужчину, Коллинз понимала, что Паркер просто промолчит и повесит трубку. Такие люди открываются тебе лишь раз, и если ты придашь доверие, строит стену, которую никак не преодолеть. А потом еще и сон. У всего этого нет будущего. Она замужем за работой, и ей не нужен мужчина. А если кто-то появится в ее жизни, то явно не джентльмен вроде Ричарда, а прохвост вроде Джулиани. Последний медленно приходил в себя, уже делая первые шаги с костылями. Но до полного выздоровления и возвращения в строй было далеко. Джоанна навещала его каждый день. Сэм давно стал ей напарником, и это казалось важным. Напарник не должен чувствовать себя брошенным, и ей нужно рассказать тому все, что она успела выяснить. «Увы», — узнала Коллинз немного. Поиски Зака Лукаса были безрезультатными. Этот полумифический персонаж пропал, не появляясь на свет. По донесениям агентов из Чикаго, которых она аккуратно привлекла к делу, Паркер тоже затаился. Ни с кем не встречался, на работе фактически запирался в кабинете, в ресторане ужинал редко. Он избегал возможной слежки и случайных встреч так, как мог. Или же никак не мог справиться с ее обманом. Стыдно. Может, Ричард все же являлся случайной жертвой, пешкой в умелых руках таинственной организации Сейчас она сидела в кабинете с Хейзом, прилетевшим из очередной командировки, и рассказывала ему все, что узнала, и какие мысли у нее имелись. Упомянула и недавнюю встречу у Хариса во время которой Хейз отсутствовал. Ее шеф, которого она не могла называть именем Ричард, сидел молча и слушал все ее доводы и задумчиво переплетя пальцы. «Значит, ты думаешь, что Харрис не прав Спросил он, наконец. «Думаю. Либо мы имеем дело с фанатиками, либо...» «Здесь вообще заговор инопланетной расы». «Хорошо, что ты не высказала эту мысль генералу», — вздохнул Хейс. Она была с ним согласна, но, возможно, думала так по другой причине. «Мистер Хейс», — начала она. «Просто ричардс Джоана». Поправил ее он. «Блин, ну ладно». «Хорошо, Ричард. Я понимаю, как невероятно звучит последняя версия, но надо понимать, что невероятное стало нормой в последнее время. Я думаю, что наше общество еще не до конца созрело до согласия, и какая-то раса, желающая упрочинить свое положение, может пытаться тайно взять власть на земле в собственные руки. Ладно, Джоанна, я поговорю с Волси Гошем о такой возможности». «Они точно знают, был ли подобный прецедент в истории!» Снова вздохнул он. «Давай теперь касательно Эвансфарм. Ты знаешь, что они отгрузили первую партию в Румынию и Польшу позавчера?» Колин скивнула. Эйзу не нужно было уточнять партию чего. Она знала. И более того, агенты смогли аккуратно изъять пару доз из партии, чтобы понять, что там было. Сейчас команда посвященных фармацевтов работала в поте лица, вынюхивая любое отличие от целевого препарата. Пока что они разводили руками, говоря, что ничего не обнаружено, но обещали провести более полное расследование. Так вот, я только что получил отчет из Москвы. Там есть новый сотрудник КАС, некто Роман Смирнов. Он расследовал местную зацепку, не имеющую к нам отношения, и наткнулся на Эванс. «У него есть любопытные документы за подписью Паркера». Хейс пододвинул к ней папочку с очередным привычным грифом секретности. «Ознакомься и свяжись со Смирновым. Возможно, он поможет в расследовании. Я его уже пригласил к нам. Будет на днях». Джоанна была в шоке. «Все-таки они правы? Ричард, ее милый и скромный Ричард, замешан в каком-то античеловеческом проекте?» Или же был прав Харрис, и тут дело в русской разведке? Если так, то почему эта самая разведка присылает им документы? Может, подделка, провокация?» Она высказала свои мысли Хейзу, но тот сделал отрицающий жест. джонах ты почитай, поговори со Смирновым, а потом уже делись идеями. Как я понял, у Романа такой же нестандартный подход, как и у вас с Джулиани. Кстати, как он там? Лучше». «Я прочитаю, созвонюсь и вернусь», — ответила Коллинз, раскрывая папку. «Ну что ж, хорошо. Я завтра думал его навестить. Я пойду к Харрису и Смиту. Тот тоже утром прилетел, хотят что-то обсудить. Помни, что в Москве совсем другой часовой пояс. Наш вечер, их поздняя ночь, поэтому после четырех дня не звони, у них полночь уже будет». Хейс встал и ушел. «Полночь». «Утром можно позвонить. Зачем дергать человека в такое время?» Она начала читать полученные материалы и поняла, что позвонит прямо сейчас. Однако сначала, дважды стараясь не упустить ни одной детали, изучила и документы, и отчет Смирнова. «Вот дела!» Джулиани будет в восторге. «Что ж, если верить документу, то, кажется, Харрис все же прав. Только в это не хотелось верить». Выглядело, будто разведки пытались подставить друг друга. Отсылка к заговору в правительстве США намекала на попытку рассорить ее страну с Россией. А это за последние без малого сто лет всегда заканчивалось плохо. Если бы кто-то хотел расстроить идеи согласия, то вброс такого документа приводил к обратному эффекту. Опять же, по словам Смирнова, он оперативно обсудил это с русскими специалистами, и они подтвердили, что подобное невозможно. Но подпись Паркера была. Снова хотелось позвонить ему и спросить, что это вообще такое. Конечно же, Ричард станет отрицать все, да и вообще пошлет ее к черту. Надо дождаться, чтобы Сэмюэл встал на ноги, ему будет проще разговорить Паркера. «Эх, Ричард, Ричард...» «Во что же ты ввязался? Каков твой мотив? Деньги? Или ты тоже тайный фанатик?» Джоанна задумалась о том, что же знает Паркер. «И кто же все-таки такой Зак Лукас?» Почему-то мелькнула мысль, что она недавно была близка к разгадке, но как-то проскочила мимо. «Такое бывает, мысль мелькнется на краю сознания, а ты пытаешься ее схватить, но уже поздно. Та затерялась в куче других, как иголка в стоге сена». Джоанна говорила со Смирновым и как-то все смазалось. Еще и его плохой английский. «Нужно лучше учить своих агентов, товарищи русские. Что за разведчик с таким уровнем языка, а?» Зазвонил телефон. Хейс. Снова Хейс. «Дуй в малый зал собрания Джоанна». Отрезал он и положил трубку. коллинс только собиралась рассказать, что созвонилась, и писать все, что пришло в голову, а Хейс даже и слушать не стал. «Ну что ж, видимо, что-то важное». Она встала, поправила прическу и надела пиджак поверх блузы. «Раз они сидят в общем зале, значит, там много народа. Что-то снова случилось?» Джоанна поднялась на второй этаж и прошла в противоположное крыло. Перед дверью курил Вильям Уэст. «Ничего себе!» «Кто-то разрешил ему курить прямо в помещении?» Происходит что-то очень серьезное. Уэст мрачно кивнул ей в знак приветствия и мотнул головой в сторону двери. Мол, заходи. Она зашла. Вокруг большого стола сидели Смит, Харрис, китайский генерал Хэш Шу, русский полковник Замятин, британский майор Эдвардс, какой-то француз, судя по форме, еще ряд сотрудников из АНБ и ЦРУ неизвестная ей женщина со странным взглядом, а также Хейс и Оливер Тауэрс собственной персоной. Последний редко занимался оперативной работой, взяв на себя дипломатию и общее руководство. «Садись, джоана Хейс показал ей на стул. Она села. «Джоанна, ты не знакома с Натич Аш?» Женщина со странным взглядом слегка сухо склонила голову в знак приветствия и, вздрогнув, Коллинз поняла, что странного было в ее глазах. Это были глаза Кен Шо, а не землян. «Так вот, Натич прилетела к нам по просьбе Артура. У нас беда», — продолжил Хейс. «На Марсе жестоко убит профессор Томас Прайс. Час с небольшим назад Артур уведомил об этом мистера Тауэрса. У них пока нет толком мыслей, кто стал убийцей и почему». Томас Прайс. Кажется, не ученый. Вроде и психолог или социолог. А, нет, философ, точно. Черт, кому и зачем понадобилось убивать философа? Так вот, агент коллинс нам нужно провести следственные мероприятия на месте. Артур тебя знает, и ты его тоже. С тобой ему будет проще. Так что через полтора часа ты летишь на Марс. Новость выбила ее из колеи, судорожно сглотнув, Джоанна кивнула, а потом уточнила. «Мистер Хейс, почему я?» «Агент Коллинз», — ответил ей Харрис, — «потому что Артур вас знает, Ричард же сказал». «Так, а не вы ли генерал предложили ее кандидатуру?» Джоанна, прищурившись, посмотрела на Харриса, но тот выглядел абсолютно спокойным. «Так что?» Ее отправляют на Марс, чтобы тут под ногами не мешалась Да, именно так. А значит, значит, она что-то нашла, а вот что еще предстоит выяснить? Понятно. Она повернулась к Хейзю и Тауэрсу. «У меня есть полтора часа. Я успею навестить Джулиани. Хотела обсудить с ним то, что мне сообщил Смирнов про Эванс фарма и Альфу-17». «У меня есть мысли и зацепки. Пусть Сэмми пока над ними думает». Тауэрс подтвердил. Она искоса посмотрела на Харриса в надежде поймать его эмоции. «Ага. Он очень уж внимательно слушал ее слова про Смирнова. Что ж, генерал, поиграем. Если именно вы, конечно же, тут главный игрок». Палату Сэмюэла проверили на наличие любых жучков. Убрали больничные камеры, отключили местный телефон, поставили глушилку. На окнах заменили стеклопакет на пуленепробиваемый и светоотражающий. У двери постоянно дежурил агент АНБ. Перед больницей стояла машина наблюдения местной полиции. Помещение, само собой рассчитанное на одного человека, находилось в тупике этажа, чтобы в случае чего было удобнее держать оборону. Штат выслуживался перед органами. Лично губернатор и начальник полиции Делавера заверили Цейру и АНБ, что не дадут киллеру шанса на повторную попытку. Слава богу, таковой никто и не предпринимал. Джоанну тут хорошо знали. Дежурил Кен Полянский, близко знакомый ей нацбезовец, и процедура с проверкой документов не потребовалась. Кен радостно ее поприветствовал и успел даже пожаловаться, что у врачей постоянно меняются смены, и наглые медсестры рвутся в палату без документов и грозятся жаловаться руководству клиники на полицейский беспредел на их этаже. Ему каждый раз приходилось выслушивать все это и непреклонно отправлять их за направлением. Надо бы попросить ему напарника, чтобы один мог заходить в палату с медицинским персоналом, пока другой следит за коридором джулиани удивился ее раннему визиту, обычно она появлялась под вечер. На одном дыхании коллинс рассказала ему все, что произошло, начиная от разговора со Смирновым и заканчивая тем, что через час она летит на Марс. Сэмюэлл не перебивал и не задавал вопросов, очень внимательно слушая. Он уже не лежал в койке, а сидел в небольшом креслице около низенького столика после того, как она закончила свой рассказ, помолчал пару минут, поглаживая лоб и прищурив правый глаз. «Давай по порядку», — начал он. «Итак, в России объявляется некий доброжелатель, сливающий информацию с очередным упоминанием нашего Паркера и Эванс Фарм. И ты считаешь, что Харис слишком активно отреагировал на это, да? Наоборот, он же ничего не сказал». Но мне показалось, что упоминание об этом и о том, что у меня есть для тебя зацепки, его заинтересовало. Так, и ты решила, что раз он этот интерес лишь обозначил, но не стал развивать тему, то этот интерес у него связан не с позицией Касс, а с тем, что Харри крот Именно, Сэмми. Джоанна редко называла его так, но теперь они стали ближе. Так происходит всегда, когда в бою прикрываешь напарника. И я думаю, что он приложил руку к тому, чтобы именно меня отправили на Марс. Вполне вероятно, это в духе того, что происходит. Мы вдвоем расследовали историю с кротом. Я выведен из строя, надо было и тебя убрать из игры. Мы же понимаем, что это ненадолго. Я быстро разберусь там с ситуацией и вернусь. И ты как раз вернешься на службу. Тогда какой смысл? Тянуть время? Скрыть следы? Вероятно. «Но это программа минимум. Возможно...» Тут Джулиане запнулся. «Он хочет добить меня. Все, что нужно сделать, поставить сюда своего человека, мне вколют токсины все». Сэмюэл натужно улыбнулся. «Именно поэтому я настояла, чтобы дежурили именно агенты АНБ, а не ЦРУ или ФБР». «Неужто ты думаешь, что в их заговоре нет никого из нацбеза? Если это важно, найдет способ». «Как раз ты и мешаешься, ведь ты заметишь, если люди, дежурищие у двери, которым ты доверяешь, будут заменены на каких-то других. Он понимает, что тогда ты поднимешь шумиху и сама останешься дежурить». «Сэмми, ты фаталист», — засмеялась Джоана. Но он был прав. Коллинз остался бы тут торчать безвылазно, если бы в коридоре не сидел Кен или Дуглас, которым она безоговорочно доверяла. «Нет, я реалист», — он был серьезен. Мы ввязались в очень крупную игру, где ставка является планета Земля, и я тут разменная монета. Но это не самое худшее, что может произойти». «Да верно. Чтобы тихо убрать, Джулиане не требовалось отправлять ее на Марс». «Что же, как ты думаешь, Харрис еще может попытаться провернуть?» – спросила она. «Я думаю, что история с появлением вказ документов от русской разведки оказалась слишком опасной. Кто не подкинул бумаги Романову, он рассчитывал, что тот будет сам проводить расследование, а ФСБ тормознет производство лекарства в России, а может, даже планировал настроить русских против США. «Мне так кажется», — добавил Сэмюэл. «А то, что они так быстро сложили два и два и приплели к нашей деятельности, могло стать для заговорщиков сюрпризом. Значит, это расследование, а точнее наши наработки и то, что есть у Смирнова...» как-то может помешать их планам. И вот то, что должно произойти, случится скоро, и мы им очень мешаем. Я не знаю, что это, но рано или поздно мы поймем». «Да, возможно, они что-то учинят здесь, на земле, или даже в Каз. Надо быть наготове. Хорошо бы джулиане побыстрее оклемался». «Так, а что там с расследованием Смирнова? Что-то не вяжется?» Тот, кто подкинул анонимку в ФСБ, явно из секты фанатиков, а не просто информированный случайный доброжелатель. Зачем же они пошли на столь рискованный шаг? Сэмми, я поняла. Дело не в самой анонимке. Она почувствовала искру догадки и схватилась за нее. Дело в том, что Смирнов узнал, от кого она пришла. Заговорщики не догадались, что у русских есть способ отследить это» а те оказались подкованы лучше, чем ожидал Харрис, или кто бы то ни было». Джулиани посмотрел на нее, снова прищурив глаз, правда теперь уже левый. «Да, ты права. Это больше смахивает на правду. и так что мы имеем? Смирнов знает имена, и мы можем благодаря им найти кого-то важного из цепочки». «Надо будет внимательнее изучить его отчет, да и с ним потолковать, если его или меня к тому времени не уберут». Он снова улыбнулся. «Так, никто тебя не тронет, Сэмми, а я попрошу Хейза привести тебе отчет». «Спасибо. И вот что еще. Касательно убийства философа. Я думаю, что это не простое бытовое убийство. Это дело рук той же организации, и цель совпадает». А значит, твое предположение о задаче уничтожить согласие верно. Понимаешь? Она понимала. Убийство философа, который сводил новый этический комплекс к устоявшейся на земле морали, могло отодвинуть процесс. Но вот кто агент заговорщиков? Там же одни ученые. И их выбирали на миссию достаточно случайным. А вот кого и как они завербовали, тебе предстоит выяснить. Возьми с собой копию отчета Смирнова, может, найдешь связи с кем-то на Марсе». Сэмюэлл словно читал ее мысли, только вот изучать ничего не требовалось. Связи были и очевидные. Там упоминалось, что кто-то писал Волкову, Сэмми. Мысль казалась страшной. Неужто русский был агентом? «Правда?» Глаза Джулиани на мгновение вспыхнули, но тут же потухли. «Нет, это не он». Дмитрий был чуть ли не отцом согласия. Он придумал, как ответить на последние вопросы, противник не стал бы этого делать. Точно, слава богу, можно было вычеркнуть всех из первой восьмерки, равно как и Ланге с Уайтом, которого как раз за глаза называли отцом согласия, в отличие от Волкова. Оставалось двадцать два человека. «Внимательно изучи последних прилетевших». Убийство состоялось немногим позже их прибытия. Там двое отправились на Гамейсу, так ведь? Да, Григорьев и Мур. Остались Юсуф Демир, Липин. Так, кто еще? Она прокручивала в памяти списки. Этот швед, олсон вроде, еще француз и немец. Робер и Шмидт, подсказал Джулиани. И две женщины, Монти и Ван Хорошая память у него. «Но и остальных нельзя оставлять без внимания Сэмми». «Нельзя», — согласился он. «Но эти наиболее подозрительны. Изучи на месте все, что он может показаться важным. Никаких обвинений не выдвигай. Собираем информацию. Даже если будут доказательства, не показывай, что знаешь. Держи все при себе до возвращения. Максимум, по особому секрету, передай Уайту, ладно?» Она кивнула. «Правильное решение». Ни к чему давать кроту знать, что он попался. Пока они не выяснят его личности и не смогут выйти на всю сеть. А это точно была сеть. «Я постараюсь поскорее выйти и пообщаюсь со Смирновым. Думаю, мы с ним навестим Паркера. Пора с ним серьезно поговорить». Джулиани, видимо, заметил, что при упоминании Ричарда ее лицо изменилось. «Джоанна, я заметил, ты как-то слишком хорошо думаешь о Паркере». «Нет-нет, не оправдывайся. Я тоже не склонен считать его врагом, но он может помочь. Мы его аккуратно расколем. Само собой, с санкции хейса чтобы не подставляться снова». Мысль о том, что в ее отсутствие Ричарда могут обвинить в пособничестве врагу, пугала. Захотелось остаться и не дать такому произойти. Но это неправильная мысль. Как бы она ни относилась к нему, нужно в первую очередь служить закону и человечеству. Так что коллинс понурила взгляд и не стала спорить. Еще минут десять они обсуждали детали, а потом она попрощалась и вернулась на служебной машине в КАЗ. Собрать вещи заняло еще минут пятнадцать. Хватило времени даже выпить чашку кофе, после чего Джоанна вышла во внутренний двор. Там ее ждали Эйс, Харрис и инопланетянка Кеншо. Они стояли около небольшого шара, в котором был открыт проем размером с обычную дверь. Джоанна, в шатле есть три коробки оборудования для расследования. Ты обучена. Надеюсь, справишься. Если будут догадки, сразу сообщай мне и генералу. Напутствовал ее Хейс. Удачи, агент Коллинз. Слишком уж тепло попрощался Харрис, пожав ей руку. Стоило большого труда улыбнуться в ответ. Затем они с Натич Аш зашли внутрь, и дверь за ними закрылась. Внутри помещение напоминало лифт в форме пчелиной соты, шестиугольное основание площадью 30 квадратных футов, а потолки высотой футов 8. Примечание фут – мера длины в английской системе мер, равная 30,48 сантиметров. В одном квадратном метре примерно 10,7 квадратных футов. «Мы отправились, Джоанна Коллинз», – сообщила ей на teach. Будем на месте минут через двадцать. Точно, это лифт, поднимающий ее на сто восемьдесят миллионов миль. Невероятно. Примечание. Миля – мера длины в английской системе МИР, равная примерно тысяча шестистам девяти метров.